3 января. В доме священника было два этажа. На первом находились кухня, крохотная столовая, гостиная, прихожая с лестницей и комната экономки миссис Эванс. На втором – холл с большой кладовкой, спальня отца Грейса, его кабинет и ванная. Бреннан покачивался на каблуках, осматривая лестницу и задумчиво бренча в кармане ключами. На крыльце томились четверо полицейских. «Все готовы, сэр», — сказал Двайер. «Я вверх, вы вниз». Натан бросил ему связку ключей от первого этажа. Экономка торчала здесь же, разрываясь от негодования и не зная, к чему кидаться раньше. Однако от Двайера старались держаться подальше. Оно и неудивительно. Создавая Двайера, мать природа долго не могла выбрать между гориллой и медведем, пока, наконец, не решила, что человеком он будет гораздо страшнее. Брэннон хмыкнул и стал подниматься, пробуя ногой каждую ступеньку. Вдруг где тайник? Насчет первого этажа он был спокоен. Детектив не пропустит ни дюйма. Миссис Эванс несколько раз душераздирающе вздохнула и с причитаниями потащилась за комиссаром. Наверху он распахнул кладовку и кивком указал на нее одному из полицейских. «Если заподозрите тайник, вскрывайте стены и пол без раздумий». Из экономки вырвался сдавленный полный возмущения звук. «Подайте ему лампу!» – велел Брэннон и открыл спальню. Кровать стояла изголовьем к стене, слева от нее комод с тремя ящиками, справа – тумбочка. Напротив почти всю стену занимал шкаф. Под окном расположился сундук, в углу – кресло-качалка. «Шкаф и сундук!» – приказал комиссар, а сам сдернул покрывало с кровати. Под ним обнаружились подушка и сложенное одеяло. Ногой Брэннон задел под кроватью ночной горшок. Экономка, похожая на сердитый боровик, наблюдала, как Натан потрошит кровать, а полицейский – гардероб. Он методично выворачивал все карманы и ощупывал подкладки, собирая найденное в коробку. Комиссар уже добрался до матраса, перевернул его, ощупал, заглянул под кровать и пошарил рукой по доскам. «Вы перестилали постель Грейса?» — спросил он у миссис Эванс. — Нет, сэр. К нам приходит девушка раз в три дня. Она и перестилает. — Что за девушка? Пошлите за ней, пусть ждет внизу. — Так я же это... Экономка беспомощно обвела руками расширяющийся бардак. — Живо! — цыкнул Брэннон. Вряд ли кто-то станет прятать что-либо там, где до спрятанного легко доберется любопытная горничная. Но кто знает, что она успела заметить. Натан протиснулся мимо полицейского к тумбочке. На ней стояла оплывшая свеча, лежали очки в футляре и книга богословского содержания. В тумбочке комиссар нашел лекарства и ворох рецептов. «Дуэрти, дай коробку. Спустись вниз и отправь это все Кеннеди». «Да, сэр». Оставшись один, Натан выдвинул ящик комода и задумчиво поворошил аккуратно сложенное белье. Послышались шаги экономки, и комиссар спросил. «У вас тут целая комната отведена под ванную. Откуда такая роскошь?» «Отец Грейс купил», — отвечала миссис Эванс, определенно не одобрявшая такую растрату. «Лет восемь назад. Притащили сюда, всю лестницу обскребли. он царапины на полу до сих пор видны». «Зачем?» «Откуда мне знать?» — ворчливо сказала экономка. «Сперва-то он в ней часто плескался, мы тут мучились воду греть. Это ж сколько ведер надо натащить да разогреть, чтобы...» «А потом?» «А потом полегче стало. Раз в месяц два, а то и три, а зимой так и вовсе стоит без дела». Бреннан открыл замок. В свободном углу имелся стол с тазом для умывания, кувшином, бритвенным набором и полотенцем. Остальное место занимали жестяная ванна и тумба со стопкой полотенец. Комиссар обошел ванну, поскреб пальцем по краю и днищу. Похоже, ею давненько не пользовались. Он присел, провел рукой по дну и наткнулся на маленький сверток из промасленной бумаги, примотанные бечевкой к ножке. Комиссар щелкнул раскладным ножом. «Чего это там?» Ревниво спросила экономка, не в силах смириться с тем, что ее дом грабят на законных основаниях. Брэннон подошел к окну, едва пропускающему свет, и развернул бумагу. Внутри лежала записная книжка. Все ее листы были чистыми. Натан нахмурился и принялся переворачивать их по одному. Ближе к середине он обнаружил единственную страничку с записью у самого корешка. Комиссар покрутил ее так и этак, но смысла закорючек все равно не понял. Он положил на страничку ленточку-закладку и сунул записную книжку в карман. Рейден открыл только после пятого звонка. На дворецком вместо привычного сюртука был плотный клеенчатый фартук, покрытый пятнами и местами копотью, из чего Брэннон вывел, что в лаборатории Лонгсдейла дым стоит коромыслом. «Когда ты все это успеваешь, парень?» любопытствовал комиссар, снимая пальто. «Меньше сплю», — буркнул Рейден. «Где я, хозяин?» «В кабинете. Я вас провожу, сэр». Натан заметил, что дворецкий косится на него как-то странно. Не только с привычной неприязнью, но еще и весьма напряженно, словно ждет, что его в чем-то изобличат. «Лонгсдейл сказал, что ты первым узнаешь, если на дом нападут». «Я и узнал». «Что видел?» «Ифрита», — процедил парень. «Прошу сюда, сэр». «Ну ладно», — зловеще подумал Брэннон, — «я до тебя еще доберусь». Тем более, что, уходя, Дворецкий бросил на комиссара подозрительно выжидающий взгляд, какой Натан частенько видел у тех, кому есть что скрывать. Кабинет Лонгсдейла отличался от лаборатории только наличием окон. В саму лабораторию комиссар заглядывал пару раз и в глубине души не хотел бы больше ее видеть. У него были крепкие нервы, но не настолько, чтобы любоваться на шевелищиеся в банках с раствором части нечеловеческих тел. «День добрый!» — Натан бросил на стол записную книжку. «Притащил вам еще один подарок». «Положите куда-нибудь», — рассеянно сказал консультант, не отлипая от микроскопа. Брэннон, окинув взглядом хаос на столе, снова прибрал улику к рукам. «Что у вас тут?» Лонгсдейл пошарил вокруг микроскопа и поднял над головой шапочку. «Помните?» «Было на Роберте Линче. Натан подобрался. А что?» «На шапочке есть пятна крови». «Я знаю. Убийца разодрал кожу о заколку в виде пера». «Вы знаете?» Консультант взвился над окуляром, как змея. «И вы ничего не сделали?» «А что мы могли сделать?» Пятна крови говорят только о том, что он сильно поцарапался. Мы опрашивали свидетелей, видели ли они кого-то с царапинами или повязкой. И все? Потрясенно спросил Лонгсдейл. И вы больше ничего не. Ах да, простите. Колдовать не обучены, ядовито ответил Бреннон. Уж извините убогих. Ну что тут? Кровь. Это сильнейшая в магическом смысле вещь. Хотя в моем распоряжении только обгоревшие кости жертвы, при должном старании я смог определить тождество между ними и кровью». Лонгсдейл побарабанил пальцами по столу. «И это не он». «Что?» Глухо выдохнул комиссар. «Кровь и обгоревшие кости принадлежат разным людям. Это не отец Грейс поцарапался о перо». «Да твою ж мать!» «Вы расстроены?» «Расстроен? Не то слово!» мрачно сказал Брэннон. Он вообще чувствовал себя, как после мощного удара под дых. «В доме Грейса мы нашли гору лекарств и отправили их к Кеннеди. А еще он купил ванну восемь лет назад и, по словам экономки, активно в ней плескался, но год спустя охладел к забаве. Реган сейчас ищет в бумагах счет за ванну или хотя бы переписку по поводу заказа». Лонгсдейл нахмурился. Он мог смывать какой-нибудь магический состав. Об этом я и подумал. Намазывался колдовской хренью, чтобы не узнавали, потом смывал. А вот это я нашел под ванной, привязанная к ее ножке. Все страницы пустые, кроме одной. Консультант раскрыл книжку на закладке. Вы, конечно, можете проверить пустые листы, вдруг там чего написано. Но сначала скажите, что это такое? Это шифр? Это лацкий, пробормотал Лонгсдейл. Но запись не имеет смысла. Это просто набор букв. Или Грейс что-то в ней зашифровал. Оставите мне ее. Берите. Кроме этого, нет ни единого намека на магию. Все книги и записи в доме Грейс относятся либо к богословию и теологии, либо к древней истории. Есть еще несколько томов поэзии Ли Чемберса. Я взгляну на книги. Лонгсдейл вытащил из-под микроскопа кусочек кости. «На них вполне может лежать маскирующее заклятие». «Я не думаю, что кто-то накопает четыре тома мерзких стишат ради маскировки». Брэннон взглянул на консультанта и протянул. «Да вы серьезно? Ладно, хорошо. А теперь вы куда?» «Идемте со мной. Пора показать вам, что сейчас внутри церкви». «А чем сейчас занят ваш дворецкий?» — спросил комиссар по дороге в гостиную. «Мистер Бройд прислал первые образцы крови. Рейден сравнивает их с пробами с костей». «Мне нужно с ним поговорить. Он, в конце концов, единственный свидетель, который видел этого вашего... ифрита». Пес лежал на ковре перед камином и гипнотизировал огонь. Что именно животное ему внушало, Брэннон не знал, но языки пламени так тянулись к собаке, что ковер кое-где обуглился. «Ты слегка облажался, приятель», — сказал комиссар. «Кровь-то оказалась чужая». Пес пренебрежительно дернул ухом и привалился боком к ногам консультанта. Лонгсдейл опустил ладонь на голову собаки. «Смотрите мне в глаза». Комиссар покладисто уставился в ярко-голубые глаза, попутно размышляя о том, какая буча поднимется в городе, как только выйдет наружу, правда о скелетах в церкви. Бройд не сможет замять шумиху, и черт его знает, не спугнет ли она убийцу. «Не отвлекайтесь», — строго сказал консультант. Гостиная подернулась сероватой дымкой и стала отдаляться. Точка обзора сместилась вниз, Инотан сообразил, что смотрит на выгоревшую до черна церковь глазами собаки. Пес стоял в портале и оглядывался. Света почти не было. Храм заполняла клубящаяся в воздухе взвесь, похожая и на пыль, и на пепел. Лапа уткнул нос в пол и двинулся слева направо от входа к алтарю. Бреннан смотрел на каменные плиты в разводах сажи, пока собака не замерла и не заскребла лапой пол. «Первая точка», — раздался извне голос Лонгсдейла. о чём?» — прошептал комиссар, опасаясь спугнуть видение. «Здесь находится первая жертва». «Минуточку. Все скелеты мы нашли?» «Боже мой! Вы хотите сказать, что были ещё?» «Нет». Консультант немного помолчал. «Для того, чтобы открыть портал на ту сторону, нужны не тела, А души. Под этой плитой сосуд с душой первой жертвы. Господи, они все еще там? Выдавил комиссар. Пес меж тем добрался до второй плиты и когтями процарапал крест-накрест пометку. Она ближе к центру, чем первая. Это четырехконечная звезда, ориентированная на восток. Последней точкой будет алтарь. Он окажется в центре. «Алтарь», – тихо сказал Натан. Собака двигалась от точки к точке. Когда она закончила со звездой, то прыгнула в центр, на то место, где раньше находился алтарь. Пол здесь был ниже, потому что камень оплавился неглубокой воронкой. Пес понюхал ее центр и коротко щелкнул зубами. Видение начало таять. «Эй, погодите!» «Но если это четырехконечная звезда и еще одна точка в центре, то получается, что жертв девять?» «Пять лишних», — пожал плечами консультант. Бреннон недоверчиво поглядел на него. «Пятеро лишних?» «Ничего особенного. У начинающих чернокнижников и некромантов часто случаются лишние жертвы. Потеряли сосуд или не поймали душу». «Лишних?» сквозь зубы повторил комиссар да я так и скажу их родителям ваши дети были лишними жертвами потому что у некроманта руки из жопы причем здесь родители удивился лонгсдейл мы говорим о точках заклятия кстати удушение идеальный вариант для жертвоприношения об этом я им тоже сообщу процедил бренон пусть порадуется Консультант растерялся. Он с почти детским недоумением смотрел на комиссара, и только пёс как будто понимал, о чём речь. Он низко по волчьи опустил голову. В пасти блеснули клыки. «Вы думаете, родителям нужно об этом знать?» «Вы меня не слышите, что ли?» «Ну, я могу заключить, что чернокнижник был весьма неопытен». Потеряно начал Лонгсдейл, совершенно не понимающе глядя на комиссара. А я могу заключить, что какой-то выродок убил 14 детей только ради потусторонней твари. Бреннан встал и взял шляпу. И мне плевать, убивал он их по неопытности или ради удовольствия. Но есть же разница. Хотя вообще, жертвоприношение. Никакой разницы нет, сухо сказал комиссар. «Я жду вашего дворецкого в департаменте для допроса. С вас установление личности жертв. До свидания!» «Я вас не понимаю», — тихо отозвался Лонгсдейл. «Чем вы недовольны?» «Вы не поймете!» Бреннан захлопнул дверь.